Глава 12 «Неуютно здесь», — сказала принцесса, поеживаясь. «Есть хочется». Ребята брели по темному ущелью. Тесей подвернул ногу и слегка прихрамывал. Под ногами валялись ребристые осколки гранита. Изредка шальной солнечный луч окунался в сумерки ущелья, и тогда стены откликались яркими переливами. То вспыхивал на карнизе полуживым блеском желто-зеленый гелиодор, то стена слева начинала искриться голубым огнем аквамарина. «Геологическая каша!» – проворчала маленькая фехтовальщица, споткнувшись о малахитовую плиту. Шли долго. Ребята устали. Лена уже начала покачивать от голода. Тесею упрямо шагал вперед, поминутно вытирая с албани существующий пот. Арианта уже что-то жевало на ходу. Но вот впереди засветилась узкая щелка желтого неба. Путники удвоили темп. Потом побежали. В лицо пахнуло гнилью и смрадом. Ущелье обрывалось не очень высоко над толпой распухших серых кочек, покрытых обесцвеченным мхом с гнилыми подпаленными. Всюду, куда мог дотянуться взгляд, сыто сопели унылые болота. Над прогалинами воды плавали зеленые, словно плесневелые облака. Клонившиеся к закату солнца скрывалось за охровой мглой, затянувшей небо. «Красота, нечего сказать», — молвил Тесей. Принцесса с сожалением оглянулась на ущелье. Приехали, сказала Лена, даже шест негде срубить. Тсай сел на порошенным хом каменный уступ. Ты чувствуешь путь, спросила Орианта. Принц покачал головой. Нет пути. Совсем хорошо, маленькая фехтовальщица принялась отряхивать брюки. Тсай помрачнел, Орианта взглянула на него. Ну и что? Карта есть. «Тесей, давай карту!» Принц молча развернул калинкор. «Вот», — сказала принцесса, — «совсем узкая перемычка болот». «Два дня пути», — раздраженно сказала маленькая фехтовальщица. «И по Принцесса поморщилась. «Смотри, Лена, этот пунктир, разрушенный мост, он под водой, но он есть. Выгляни, там его начало под скалой, здесь мы не провалимся». «Еще как провалимся», — зло сказала маленькая фехтовальщица. «Он же разбит, там дыры будут, и мы туда гурьбой. Бульк!» «Но можно же попробовать», — жалобно сказала Арианта. «Тесей, это путь?» — жестко спросила Лена. Принц молча смотрел в болотную даль. «Молчит», — сказала Лена. но ну молчи молчи-молчи, пока декнез за шиворот не цапнет». Принц равнодушно повел плечом. «Камни», — сказала принцесса чуть не плача, «булыжники, лафеты орудийные». Маленькая фехтовальщица прозрачно посмотрела на нее, затем удобно села, открыла сумку. «О!» — с натянутым весельем сказала она. «Лейтенант пожаловал мне птенца!» Арианта сбросила сумку и, стиснув рот в жесткую линию, полезла вниз по сыпучей тропинке. Муторный комок сжал дыхание маленькой фехтовальщицы, но она упрямо вцепилась зубами в куропаткино крылышко. Принцесса сползла к разрушенному мосту, выдернула изыло обломанный шест. Она разулась, закатала брюки и осторожно коснулась ступнёй воды. Отдёрнула ногу. Потом решительно вступила в зелёную муть. Затонувший мост пружинил под ногами. Арианта прощупала шестом дорогу, шагнула и провалилась выше колен. «Перестань!» — крикнул Тесей. Принцесса послушно вернулась. Она задрала голову и спросила. «Лена, скинь мою сумку, пожалуйста!» Маленькая фехтовальщица спихнула сумку по тропинке. Арианта сняла подмокшие брюки, куртку, стащила блузку. «Стой!» На щеках принца появились красные пятна. Принцесса сложила одежду в сумку и, завязав ремень узлом, закинула ее на плечо. Тессей спрыгнул с уступа. Лена ошеломленно все еще жевала. Ариана шагнула в зеленую муть. Шаг, она провалилась по пояс. Другой, рязко зеленым языком, лизнула ее лопатки. Маленькая фехтовальщица отшвырнула цыпленка и бросила за Тесеем. Принцесса оступилась, голова скрылась под водой. Но вот она вынырнула, отплевываясь, и поплыла вперед к опрокинутой деревянной ферме моста. На руке, держащей сумку над головой, горела ясная желтая звездочка. Когда Лена сползла вниз на пятой точке, Тесей уже заходил в воду. Он толкал перед собой трухлявую сломанную опору моста. Свою сумку принц сунул в гнилую впадину на бревне. с ума сошли крикнула лена ли -и -и -и -и отозвался туман маленькая фехтовальщица взялась за молнию остановилась сбросила кроссовки снова встала от воды шел запах скисших дрожжей туман опустился ниже потеряюсь содроганием подумала лена она взглянула вверх темным мрачным раствором навис на длинный вход в ущелье красных эдельвейсов Маленькая фехтовальщица судорожно начала стаскивать брюки, заталкивать одежду в сумку. Кроссовки не лезли. Лена привязала их к ремню. На коже выступили мурашки. Лена зябко вошла в воду. Из воды торчала рукоять шпаги. Лена дернула за нее обломок. «Ну, хоть что-то», — подумала она, засовывая эспадрон в сумку. «Не застегивается. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Вот так!» Маленькая фехтовальщица решительно плюхнулась в кисель болота. Впереди она видела голову ТСЭ и сквозь туман желтый огонек на руке Орианты. Изредка ноги касали затонувшего моста, тогда Лена отдыхала, затем снова плыла за желтым огоньком. Рядом прошествовала одиноко торчащая скала. Вдруг в живот маленькой фехтовальщицы ткнуло что-то мягкое. Лена с ужасом завизжала, отмахнула рукой, Безглазый головастик с кулак величиной шлепнулся на скальный приступок, запрыгал, чирикнул и плюхнулся обратно в воду. Маленькая фехтовальщица нащупала под водой камень, встала на него перевести дух. Сердце колотилось. Она оглянулась и еле сдержала второй крик. В темноте оставшегося позади ущелья горели два больших бледных диска. Лена быстро оттолкнулась от скалы и поплыла, стараясь догнать принца. Она настигла его на втором переплыве. Тесаи подвинулся, чтобы Лене было удобнее закинуть сумку в дупло. «Не бросай меня!» – жалобно попросила маленькая фехтовальщица. Принц только вздохнул. Солнце, похоже, село, и бледно-зеленое освечение тумана царило над болотами. Тихую кашу воды взбулькивали только головастики, высовывающие на воздух тупые рыльца. Бревно, за которое одержались ребята, светило созвездием созвездие гнилушек. «Куда плывем?» – донесся из темноты голос Орианты. Лена отупела, подняла голову. Принцесса, отблескивая мокрой кожей в зелёном полумраке, сидела на ферме моста, торчащей из воды. Наклонив голову, она расчёсывала волосы. Жёлтый огонёк сновал вдоль силуэта волос, дождиком раскидывая брызги. «Залезайте в гости», — сказала Арианта. «А куда же мы плыли?» — озадаченно спросил Тесей. Принцесса оглянулась. В тумане светился далёкий огонь. «Он же зелёный», — уверенно сказала она. «Гнилушка!» Гнилушка подпрыгнула и прыжками понеслась на восток. «Ну да», — неуверенно сказала маленькая фехтовальщица, выбираясь из воды. «Хемилюминесценция!» Принц что-то буркнул, устраиваясь на нижней перекладине. «Хорошо сидим», — сказала принцесса, пытаясь почесать между лопаток. «Главное — тепло», — сказала маленькая фехтовальщица. Мягкая, булькающая тишина плавала под зеленым туманом. «И куда дальше?» — сумрачно спросил Тесей. «Вперед!» – спокойно сказала Орианта. «Ты знаешь», – сказал Тесей, водя пальцами ноги по воде, – «когда с дорогой неблагополучно, у меня ноет затылок. Странно, правда?» «Ничего странного», – сказала Орианта, осыпая Лену деревянной трухой и запахом шоколада. «Когда вы ведете себя, как бревна, у меня колет сердце. Должно быть в этом виноваты тикты». «Лена, там в сумке лейтенант набросал нам гору шоколада». «Только у меня ничего не колет», подумала маленькая фехтовальщица, разворачивая пергаментную бумагу. «Вот уж верно, бревно». Она прикоснулась к чиколотке принцессы. «Не сердись, я попробую...» «Ой, что это?» Нога принцессы была липкая и горячая. Мокрые волосы Рианты шлепнули ее по лбу, холодная ладонь сжала плечо. «Молчи!» Яростно прошептала она прямо в ухо маленькой фехтовальщице. «Это моя кровь!» «Какая-то пиявка присосалась, а я ее отодрала!» «Но...» — взволновалась Лена. «Тихо!» — принцесса даже стукнула ее кулаком по плечу. «Смотри, у Тесея разгорается звезда, не сбивай!» Мгла над болотами рассеивалась. Принц озабоченно смотрел на проясняющийся горизонт. На его руке неуверенно мерцала голубая звезда. Туман погас, растворяясь, оседая. Над путешественниками раскинулась стекляшки тихая и безоблачная летняя ночь. Принц забрался на верхушку фермы. Болото, обсыпанное плывущими зелеными огоньками, растекалось до горизонта отблескивающим зеркалом. «Есть дорога!» — сказал Тесей. «Я ее чувствую!» Принц посмотрел вверх, вскинул руку с голубой звездой и пронзительно ойкнул. Девчонки подняли головы. Млечный путь неторопливо и аккуратно сворачивался в рулон. Изредка он останавливал движение, чтобы подправить скособочившийся свиток, затем катился дальше. Путники в восторге раскачивали ферму, кричали, размахивали руками. Рулон докатился до горизонта, съежился и опустился к ногам путешественников. Крайние звезды легли на гнилую балку фермы, и млечные огни волной покатились к горизонту, вышивая путь через затхлые болота. С неба звенящим огнепадом посыпали звезды. Шуршая и постукивая, они вытянулись вдоль дороги, светящейся взвесью. «Девочки, быстрее!» в лес на край дороги и протянул спутницам руку. «Ура!» — сказала маленькая фехтовальщица. Она подсадила принцессу, закинула на дорогу сумки. Тесей втащил Лену на теплый колючий путь. Путешественники принялись отряхивать с кожи зеленые конфетти ряске и одеваться. «Ого!» — сказал Тесей. Маленькая фехтовальщица вздрогнула. Среди звезд летел громадный красно-желтый ящер. Чешуя дракона светилась в темноте. Он плавно парил над болотами, покачивая карамельными крыльями. Над Млечной Дорогой дракон повернул голову на длинной шее, в его ячейстых глазищах сияло изумление. Беззубая пасть открылась, роняя малиновую слюну. «Мамочка!» — сказала принцесса. «Он же сейчас...» Зазевавшись, дракон с впечатался в одну из скальных глыб, торчащих над водой. Гул прокатился по болоту. Млечная Дорога качнулась, ящер с шумом съехал по гладкому камню и окунулся в воду. Он сидел под скалой, глупо по-куриному крутил мокрой мордой и пускал ноздрями водяные пузыри. «Бедненький ты мой!» — сказала маленькая фехтовальщица. «Будет жить!» — засмеялся принц. «Лена!» — попросила Рианта. «Перевяжи! Она все течет!» Маленькая фехтовальщица дернулась к ней. Принцесса сидела на дороге, выставив босую ногу с закатанной штаниной. Из треугольной ранки на голени слабо текла кровь. «Ну что же это?» простроена сказал Тессей, копаясь в сумке. Лена, встав на колени, прижала губы к ранке. Она отсасывала кровь и сплевывала ее через край дороги в болото. «Теперь повязку», сказала она, «у меня в сумке лежит. Лейтенант просто умница, не то что мы». «Мне тоже положил», сказал Тессей, беспокойно хватая сестру за руку. Лена плотно перевязала Арианте ногу и осторожно раскатала штанину. Она потрогала холодный лоб принцессы. Маленькая фехтовальщица не сказала, что кровь была горькая. Она надеялась только на то, что в конце концов из раны все же пошла живая соленая кровь. Арианта обулась. айда спросила Лена. «Ага», — бодро сказала принцесса. Последний раз оглядевшись, не забыли ли чего, ребята пошли над болотами. Дракон, капая слюной, проводил их осоловевшим взглядом.